Глава 5 На всех петербургских башнях, показывающих и бьющих часы, пробила ровно полночь, когда господин Голяткин вне себя выбежал на набережную фонтанки, близ самого измайловского моста, спасаясь от врагов, от преследований, от града щелчков на него занесенных, от криков встревоженных старух, от оханья и оханания женщин, и от убийственных взглядов Андрея Филиппича. Господин Галяткин был убит. Убит вполне, в полном смысле слова. И если сохранил в настоящую минуту способность бежать, то единственно по какому-то чуду. По чуду, которому он сам, наконец, верить отказывался. Ночь была ужасная, ноябрьская, мокрая, туманная, Дождливая, снежливая, чреватая флюсами, насморками, лихорадками, жабами, горячками всех возможных родов и сортов. Одним словом, всеми дарами петербургского ноября. Ветер выл в опустелых улицах, вздымая выше колец черную воду фонтанки и задорно потрогивая тощие фонари набережной, которые, в свою очередь, вторили его завыванием тоненьким пронзительным скрипом, что составляло бесконечный пескливый дребезжящий концерт, весьма знакомый каждому петербургскому жителю. Шёл дождь и снег разом. Прорываемые ветром струи дождевой воды прыскали чуть-чуть не горизонтально, словно из пожарной трубы, и кололи и секли лицо несчастного господина Галяткина, как тысячи булавок и шпилек. Среди ночного безмолвия, прерываемого лишь отдаленным гулом карет, воем ветра и скрипом фонарей, уныло слышались хлыст и журчание воды, стекавшей со всех крыш, крылечек, желобов и карнизов на гранитный помост тротуара. Ни души не было ни вблизи, ни вдали, доказалось, да что и быть не могло в такую пору и в такую погоду. Итак, один только господин Галяткин, один со своим отчаянием, трусил в это время по тротуару Фонтанки своим обыкновенным мелким и частым шажком, спеша добежать как можно скорее в свою шестилавочную улицу, в свой четвертый этаж, к себе на квартиру. Хотя снег, дождь и все то, чему даже имени не бывает, когда разыграется вьюга и хмара, под петербургским ноябрьским небом, разом вдруг атаковали, и без того убитого несчастьями господина Галяткина, не давая ему ни малейшей пощады и отдыха, пронимая его до костей, залепляя глаза, продувая со всех сторон, сбивая с пути из последнего толка, хоть все это разом опрокинулось на господина Галяткина, как бы нарочно сообщаясь и согласясь со всеми врагами его, отработать ему денёк, вечерок и ночку на славу, несмотря на всё это, господин Галяткин остался почти нечувствителен к этому последнему доказательству гонения судьбы. Так сильно потрясло и поразило его всё происшедшее с ним несколько минут назад у господина статского советника Берендеева. Если б теперь посторонний, неинтересованный какой-нибудь наблюдатель взглянул бы так себе сбоку на тоскливую побежку господина Голядкина, то и тот бы разом проникнулся всем страшным ужасом его бедствий и непременно сказал бы, что господин Голядкин глядит теперь так, как будто сам от себя куда-то спрятаться хочет, как будто сам от себя убежать куда-нибудь хочет. Да. Оно было действительно так. Скажем более, господин Галяткин не только желал теперь убежать от себя самого, но даже совсем уничтожиться, не быть, в прах обратиться. В настоящие минуты он не внимал ничему окружающему, не понимая ничего, что вокруг него делается, и смотрел так, как будто бы для него не существовало на самом деле ни неприятностей, ни насной ночи, Ни долгого пути, ни дождя, ни снега, ни ветра, ни всей крутой непогоды. Калоша, отставшая от сапога с правой ноги господина Голяткина, тут же осталась в грязи и снегу на тротуаре фонтанки, А господин Голяткин и не подумал воротиться за нею, и не приметил пропажи ее. Он был так озадачен, что несколько раз вдруг, несмотря ни на что окружающее, проникнутый вполне идеей своего недавнего страшного падения, останавливался неподвижно, как столб посреди тротуара. В это мгновение он умирал, исчезал, потом вдруг срывался, как бешеный, с места и бежал, бежал без оглядки, как будто спасаясь от чьей-то погони, от какого-то еще более ужасного бедствия. Действительно, положение было ужасное. Наконец, в истощении сил, господин Голяткин остановился, оперся на перила набережной в положении человека, у которого вдруг совсем неожиданно потекла носом кровь и пристально стал смотреть на мутную черную воду фонтанки. Неизвестно, сколько именно времени проведено было им в этом занятии. Известно только, что в это мгновение господин Галяткин дошел до такого отчаяния, Так был истерзан, так был измучен, до того изнемог и опал и без того уже слабыми остатками Духа, что позабыл обо всем, и об Измайловском мосте, и о шестилавочной улице, и о настоящем своем. Что ж в самом деле? Ведь ему было все равно. Дело сделано, конечно, решение скреплено и подписано, что ж ему. Вдруг? Вдруг он вздрогнул всем телом, и невольно отскочил шага на два в сторону. С незеснимым беспокойством начал он озираться кругом. Но никого не было, ничего не случилось особенного. А между тем... Между тем ему показалось, что кто-то сейчас сию минуту стоял здесь около него, рядом с ним, тоже облокотясь на перила набережной, и... Чудное дело! Даже что-то сказал ему... Что-то скоро сказал, отрывисто, не совсем понятно, но о чем то весьма к нему близком, до него относящемся. — Что же-то мне почудилось, что ли? — сказал господин Голяткин, еще раз озираясь кругом. — Да я-то где же стою? — Эх, эх, — заключил он, покачав головою, а между тем с беспокоенным, тоскливым чувством, даже со страхом, стал вглядываться в мутную влажную даль, напрягая всеми силами зрения и всеми силами стараясь пронзить близоруким взором своим мокрую средину, перед ним расстилавшуюся. Однако ж ничего не было нового, ничего особенного не бросилось в глаза господину Галяткину. Казалось, все было в порядке, как следует, то есть снег валил еще сильнее, крупнее и гуще. На расстоянии двадцати шагов не было видно низги, фонари скрипели еще пронзительнее прежнего, и ветер, казалось, еще плачевнее, еще жалостнее затягивал тоскливую песню свою, словно неотвязчивый нищий, вымаливающий медный грош на свое пропитание. «Эх, эх, да что ж это со мной такое?» — повторял опять господин Галяткин, пускаясь снова в дорогу и все слегка озираясь кругом. А между тем какое-то новое ощущение отозвалось во всем существе господина Галяткина. Тоска, не тоска, страх, не страх. Лихорадочный трепет пробежал по жилам его. Минута была невыносимо неприятная. Но «Ну, ничего», — проговорил он, чтоб себя ободрить. Но ну, ничего, может быть, это и совсем ничего, и честь и ничьей не морает, Может быть, оно так и надобно было». Продолжал он, сам, не понимая, что говорит. Может быть, все это в свое время устроится к лучшему, и претендовать будет не на что и всех оправдает. Таким образом, говоря и словами себя облегчая, господин Галяткин отряхнулся немного, стряхнул с себя снежное хлопье, навалившееся густою корою ему на шляпу, на воротник, на шинель, на галстук, на сапоги и на все. Но странного чувства. Странной темной тоски своей всё еще не мог оттолкнуть от себя, сбросить с себя. Где-то далеко раздался пушечный выстрел. Эко погодка, подумал герой наш. Чу, не будет ли наводнение? Видно, вода поднялась слишком сильно. Только что сказал или подумал это господин Галяткин, как увидел впереди себя идущего ему навстречу прохожего, тоже, вероятно, как и он, по какому-нибудь случаю запоздалого. Дело бы кажется пустое, случайное, но неизвестно почему господин Галяткин смутился и даже струсил, потерялся немного. Не то, чтобы он боялся недоброго человека, а так, может быть. Да и кто его знает, этого запоздалого? — промелькнуло в голове господина Галяткина. — Может быть, и он то же самое. Может быть, он-то тут и самое главное дело, и не даром идёт, а с целью идет. дорогу мою переходит и меня задевает. Может быть, впрочем, господин Галяткин и не подумал именно этого, а так только ощутил мгновенно что-то подобное и весьма неприятное. Думать-то и ощущать, впрочем, некогда было. прохожий уже был в двух шагах. Господин Галяткин тотчас, по всегдашнему обыкновению своему, поспешил принять вид совершенно особенный. Вид, ясно выражавший, что он Голяткин сам по себе, что он ничего, что дорога для всех довольно широкая, и что ведь он Галяткин сам никого не затрогивает. Вдруг он остановился, как вкопанный, как будто молнией пораженный. и быстро потом обернулся назад, вслед прохожему, едва только его минувшему. Обернулся с таким видом, как будто что его дернуло сзади, как будто ветер повернул его флюгер. Прохожий быстро исчезал в снежной метелице. Он тоже шел торопливо, тоже, как господин Галяткин был одет и укутан с головы до ног, и так же, как и он, дробил и семенил по тротуару фонтанки частым мелким шашком. немного с притрусочкой. « Что, что это? — шептал господин Голяткин, недоверчиво улыбаясь, однако ж дрогнул всем телом. Морозом подернуло у него по спине. Между тем прохожий исчез совершенно, не стало уже слышно и шагов его, а господин Голяткин всё еще стоял и глядел ему вслед. Однако же, наконец, он мало-помалу опомнился. «Да что же это такое?» — подумал он с досадою. «Что же это я, с ума, что ли, в самом деле сошел? Обернулся и пошел своею дорогою, ускоряя и частя более и более шаги и стараясь уж лучше вовсе ни о чем не думать. Даже и глаза, наконец, закрыл с сею целью. Вдруг, сквозь завывание ветра и шум непогоды, До слуха его долетел опять шум чьих-то весьма недалеких шагов. Он вздрогнул и открыл глаза. Перед ним опять, в шагах в двадцати от него, чернелся какой-то быстро приближавшийся к нему человечек. Человечек этот спешил, чистил, торопился. Расстояние быстро уменьшалось. Господин Галяткин уже мог даже совсем разглядеть нового запоздалого товарища. разглядел и вскрикнул от изумления и ужаса. Ноги его подкосились. Это был тот самый знакомый ему пешеход, которого он минут с десять назад пропустил мимо себя и который вдруг совсем неожиданно теперь опять перед ним появился. Но ни одно это чудо поразило господина Голяткина. А господин Голяткин был так, что остановился, вскрикнул, хотел было что-то сказать и пустился догонять незнакомца, даже закричал ему что-то, вероятно, желая остановить его поскорее. Незнакомец остановился действительно так в шагах в десяти от господина Голяткина и так, что свет близ стоявшего фонаря совершенно падал на всю фигуру его. Остановился, обернулся к господину Голяткину и с нетерпеливо озабоченным видом ждал, что он скажет. «Извините, я, может, и ошибся?» — дрожащим голосом проговорил наш герой. Незнакомец молча и с досадою повернулся и быстро пошел своей дорогою, как будто спеша нагнать потерянные две секунды с господином Галяткиным. Что же касается господина Галяткина, то у него задрожали все жилки, Колени его подогнулись, ослабели, и он со стоном присел на тротуарную тумбочку. Впрочем, действительно было от отчего прийти в такое смущение. Дело в том, что незнакомец этот показался ему теперь как-то знакомым. Это бы еще все ничего, но он узнал, почти совсем узнал теперь этого человека. Он его часто видывал, этого человека, Когда-то видовал, даже недавно весьма. Где же бы это? Уж не вчера ли? Впрочем, и опять не в том было главное дело, что господин Галяткин его видовал часто. Да и особенного-то в этом человеке почти не было ничего. Особенного внимания решительно ничего не возбуждал с первого взгляда этот человек. Так человек был, как и все, порядочный, разумеется, как и все люди порядочные. и, может быть, имел там кое-какие даже довольно значительные достоинства, одним словом, был сам по себе человек. Господин Галяткин не питал даже ни ненависти, ни вражды, ни даже никакой самой легкой неприязни к этому человеку, даже напротив, казалось бы, а между тем и в этом-то вот обстоятельстве была главная сила, а между тем ни за какие сокровища мира не желал бы встретиться с ним, и особенно встретиться так, как теперь, например. Скажем более, господин Галяткин знал вполне этого человека. Он даже знал, как зовут его, как фамилия этого человека. А между тем ни за что и опять-таки ни за какие сокровища в мире не захотел бы назвать его, согласиться признать, что вот, дескать, его так-то зовут, что он так-то по батюшке и так по фамилии. Много ли, мало ли продолжалось недоразумение господина Галяткина, долго ли именно он сидел на тротуарном столбу, не могу сказать. Но только, наконец, маленько очнувшись, он вдруг пустился бежать без оглядки, что силы в нем было. Дух его занимался, он споткнулся два раза, чуть не упал, и при этом обстоятельстве осиротел другой сапог господина Галяткина, Тоже покинутый своею калошею. Наконец господин Голядкин сбавил шагу немножко, чтоб дух перевести. Торопливо осмотрелся кругом и увидел, что уже перебежал, не замечая того, весь свой путь по фонтанке. Перешел Аничков мост, миновал часть Невского и теперь стоит на повороте в литейную. Господин Голядкин поворотил в литейную. Положение его в это мгновение. Походило на положение человека, стоящего над страшной стремниной, когда земля под ним обрывается, уж покачнулась, уж двинулась, в последний раз колышется, падает, увлекает его в бездну, а между тем у несчастного нет ни силы, ни твердости духа отскочить назад, отвесть свои глаза от зияющей пропасти. Бездна тянет его, и он прыгает, наконец, в нее сам, сам ускоряя минуту своей же погибели. Господин Голяткин знал, чувствовал и был совершенно уверен, что с ним непременно совершится дорогой еще что-то недоброе, что разразится над ним еще какая-нибудь неприятность, что, например, он встретит опять своего незнакомца. Но странное дело, он даже желал этой встречи, считал её неизбежною и просил только, чтобы поскорее все это кончилось, чтобы положение-то его разрешилось хоть как-нибудь, но только поскорее. А между тем он все бежал-добежал, и словно двигаемый какой-то постороннюю силою, ибо во всем существе своём чувствовал какое-то ослабление и онемение. Думать ни о чем он не мог, хотя идеи его цеплялись за всё, как терновник, Какая-то затерянная собачонка, вся мокрая и издрогшая, увязалась за господином Галяткиным и тоже бежала около него бочком, торопливо поджав хвост и уши, по временам робко и понятливо на него поглядывая. Какая-то далёкая, давно уж забытая идея, воспоминание о каком-то давно случившемся обстоятельстве пришла теперь ему в голову, стучала словно молоточком в его голове, досаждала ему... не отвязывалась прочь от него. «Эх, это скверная собачонка!» — шептал господин Голядкин сам не понимая себя. Наконец он увидел своего незнакомца на повороте в Итальянскую улицу. Только теперь незнакомец уже шел не навстречу ему, а в ту же самую сторону, как и он, и тоже бежал несколько шагов впереди. Наконец вошли в шестилавочную. У господина Голяткина дух захватило. Незнакомец остановился прямо перед тем домом, в котором квартировал господин Голяткин. Послышался звон колокольчика и почти в то же время скрип железной задвижки. Калитка отворилась, незнакомец нагнулся, мелькнул и исчез. Почти в то же самое мгновение поспел и господин Голяткин и как стрелка влетел под ворота. Не слушая заворчавшего дворника, запыхавшись, вбежал он на двор и тотчас же увидел своего интересного спутника на минуту потерянного. Незнакомец мелькнул при входе на ту лестницу, которая вела в квартиру господина Галяткина. Господин Галяткин бросился вслед за ним. Лестница была темная, сырая и грязная. На всех поворотах нагромождена была бездна всякого жилецкого хлама, Так что чужой, небывалый человек, попавший на эту лестницу в темное время, принуждаем был по ней с полчаса путешествовать, рискуя сломить себе ноги и проклиная вместе с лестницей и знакомых своих, неудобно так поселившихся. Но спутник господина Галяткина был словно знакомый, словно домашний. Взбегал легко, без затруднений и с совершенным знанием местности. Господин Галяткин почти совсем нагонял его. Даже раза два или три подол шинели незнакомца ударял его по носу. Сердце в нем замирало. Таинственный человек остановился прямо против дверей квартиры господина Галяткина, стукнул и... Что, впрочем, удивило бы в другое время господина Галяткина. Петрушка, словно ждал и спать не ложился, тотчас отворил дверь и пошел за вошедшим человеком со свечою в руках. Вне себя вбежал в жилище своё герой нашей повести, не снимая шинели и шляпы, прошел он коридорчик и, словно громом пораженный, остановился на пороге своей комнаты. Все предчувствия господина Галяткина сбылись совершенно. Всё, чего опасался он и что предугадывал, совершилось теперь на Дыхание его порвалось. Голова закружилась. Незнакомец сидел перед ним, тоже в шинели и в шляпе, на его же постели, слегка улыбаясь и прищурясь немного, дружески кивал ему головою. Господин Галядкин хотел закричать, но не мог, протестовать каким-нибудь образом, но сил не хватило. Волосы встали на голове его дыбом, и он присел без чувств на месте от ужаса. да и было от чего впрочем господин Голяткин совершенно узнал своего ночного приятеля ночной приятель его был никто иной как он сам сам господин Голяткин другой господин Голяткин но совершенно такой же как и он сам одним словом что называется двойник его во всех отношениях